Глава 3. Понедельник, 1 февраля, 4 часа 5 минут. Харман, провинция Салатх, Южный Ремарк. «Дорогой мой сынок, первый месяц ремарских каникул уже позади. Не стану тебе рассказывать о погибших за это время товарищах. Все равно ты не сумеешь связать их имена и солдатские звания с лицами, странными анекдотами и всеми теми мелочами, которые отличают одного человека от другого. В твоей памяти они развеются на следующий же день. Вместо этого я расскажу тебе историю Зарана, нашего переводчика, которого старшие солдаты знали еще по предыдущему контингенту. Я встретился с ним еще в пятницу после службы. Мне было интересно, как выглядит здешняя жизнь, о чем разговаривают ремарцы дома или когда идут за покупками. Зарану было 28 лет, и он был женат на своей ровеснице. Они познакомились еще в лицее, и любовь их не угасла, пока он изучал архитектуру в городе Рамма. Там он научился нашему языку, хотя учебу ему пришлось прервать, когда началась война. Он вернулся на родину, к жене и маленькому сыну. Ему удалось завербоваться в армию, он сражался с гатанцами. Семья каким-то образом сумела пережить этот ад. Потом он работал урывками, иногда шоферил, с трудом зарабатывая на жизнь. Когда наши искали переводчика для четвертого контингента, он предложил свою кандидатуру и прошел проверку. Видишь ли, сынок, каждого кандидата проверяет военная разведка, и вовсе недостаточно хорошо говорить по-романски. Нужно еще иметь кристально чистое прошлое, иначе эту работу не получишь». Последние два года Заран не мог признаться близким, даже отцу и матери, что работал на МСАРР. Лишь жена обо всем знала и умирала от страха. Партизаны охотятся на переводчиков и их родных. В этой стране, мой дорогой, люди верят в разных богов. Есть семь крупных храмов. Самый худший из них — храм Ареса. Его последователи объявили, что каждый, кто сотрудничает с нами, изменник, а за измену арейцы карают смертью. Так что в родном городке Зарана под Парцаилом все считали, будто тот работает в Хармане водителем. Он не слишком часто навещал жену и изо всех сил старался изменить внешность, когда ездил с нами. Отпустил бороду, обматывал лицо платком и надевал защитные очки. Ночь он всегда проводил в казарме, не выходя в город. Но кто-то, видимо, его узнал и донес куда надо. Вчера вечером он узнал, что в его доме побывали партизаны, которые выволокли оттуда его жену и сына. К счастью, их не пытали, просто застрелили посреди улицы на глазах других жителей. Соседи сообщили семье, и отец парня позвонил ему, чтобы сообщить это страшное известие. Мы узнали обо всем уже после случившегося. Заран никому ничего не рассказал. Он долго бродил по базе в поисках солдата, который оказался бы достаточно небрежен, чтобы не уследить за оружием. В конце концов он вырвал автомат у какого-то вернувшегося из патруля салаги, приставил дуло себе к подбородку и нажал на спуск. Так заканчивается эта история, сынок. История парня, который пережил войну с гатанцами, а потом в каком-то смысле погиб от рук своих соотечественников. За то, что переводил нам с их языка и помогал решать повседневные вопросы. Он совершил преступление, которое здесь не прощают. Вторник. 2 февраля 1455. Лейтенант Остин и лейтенант Мюллер сидят с кислыми физиономиями у стены клуба. Внезапное собрание помешало их планам. А может, даже вынудило совершить нечто сверхобычного. Сержант Земик, командир второго взвода, подходит к ним и что-то шепотом объясняет, показывая на входную дверь. Вскоре на пороге появляется капитан Бек и незнакомый офицер в звании майора. Худой, невысокий тип с бородой, что в нашей армии бывает крайне редко. Сняв темные очки, он накидывает взглядом собравшихся. Мы стоим по стойке смирно, не понимая, в чем дело. «Вольно!» — командует он. Мы снова садимся на раздолбанные стулья, а Бек и незнакомый майор занимают места впереди, рядом с лейтенантами. Шум разговоров становится громче. Ларс Норман наклоняется ко мне и заявляет, что это наверняка кто-то из разведки. Час назад прилетел вертолет с несколькими офицерами. Похоже, самоубийство нашего переводчика вызовет серьезные последствия. «Господа», — начинает бег, вставая перед нами, — «разрешите представить вам майора Ральфа Вилмотца из военной разведки, который хотел бы сказать вам несколько слов». «Ну вот, я же говорил», — шепчет Норман. «Рота, прошу тишины», — продолжает капитан. «Господин майор коротко расскажет вам о текущей ситуации и обрисует задание, которое предстоит выполнить. Если будут вопросы, прошу задавать их после своим командирам». Гость снимает фуражку, кладет ее на столик и занимает место Бека. «Солдаты!» — слегка хрипло произносит он. «Военная разведка отметила повышенную активность мятежников в Хармане и окрестностях. Под особой угрозой находятся запад и юго-восток Хармана, а также территория отселения Саддра — до подножия Волчьих гор. Вилматс показывает несколько мест на карте провинции. Помимо того, в пустыне Салатх мы наблюдаем конвои из гражданских машин, которые, возможно, тайно переправляют оружие для боевиков Эвана Гарсии и других экстремистских группировок. Это означает, что в ближайшие недели можно ожидать наступления противника и кровавых атак на патрули миротворческих сил. Недавний обстрел нашей базы, как и попытка устроить засаду на конвой со снабжением, направлявшийся на базу «Кентавр», подтверждают данную версию. Соответственно, вам придется еще больше усилить бдительность и после каждого патруля подробно докладывать о подозрительном поведении местных жителей. Майор холодно смотрит на нас. Это все, что я хотел вам сказать. Задачу я изложу в более узком кругу. Сейчас командир роты перечислит несколько фамилий. Капитан Бэк поднимается с листком бумаги в руке и начинает читать. Старший штабной сержант Ян Голя. Старший сержант Эдвард Крэл. Старший сержант Борис Северин. Старший капрал Роберт Лотти. Старший капрал Маркус Трент. При этих словах мне становится теплее. Старший капрал Сэмуэль Лист. Капрал Пётр Усиль. Капрал Йонас Борн. Старший рядовой Юрген Кульме, Старший рядовой Виктор Сат. Старший рядовой Даниэль Пурич, старший рядовой Гаран Лукас и старший рядовой Джаред Дафни остаются в зале. Остальным разойтись. Несколько минут спустя мы сидим в комнате для совещания командования. Кроме майора Вилматса присутствуют еще три офицера военной разведки, капитан и двое лейтенантов, а также командир третьего пехотного батальона майор Гикс. капитан Бек, лейтенант Остин, лейтенант Мюллер и младший лейтенант Янг, ну и, естественно, все перечисленные командиром рота солдаты. Майор Вилматс прохаживается между нами, набившимися словно сельди в бочке, присматривается к каждому по отдельности, смотрит в глаза, словно ему предстоит непростая покупка. В конце концов он усаживается во главе стола, кое-как сколоченного из древесно-стружечной плиты, и начинает инструктаж. Мы, наконец, узнаем, какая задача нам предстоит. Сегодня утром разведка определила место, где, вероятно, скрывается Джошуа Кальман, один из командиров Эвана Гарси. Это небольшой дом на юге Хармана, двухэтажный, во вполне приличном состоянии. Уже несколько часов над ним висит дрон, передающий информацию в центр в Сигарде. Если подозрения подтвердятся, и Кальман будет опознан, наша задача заключается в том, чтобы окружить дом, войти внутрь и схватить или убить террориста. Сбежать он не должен, в том состоит приоритет операции «Югка». Вилмац объясняет нам, что в обычных обстоятельствах за поимку цели отвечал бы один из отрядов спецназа, однако перебросить ОС на юг Ремарка пока невозможно, поскольку они выполняют другие задания. Поэтому для данной миссии, в которой мы будем участвовать вместе с офицерами разведки, выбрали нас, что подтверждает особое доверие, оказанное нам армией. Мы чувствуем себя чертовски польщенными. «Можно вопрос, господин майор?» — спрашивает Йонас Борн. «Да, капрал». «Почему выбрали именно нас?» Вилмот смотрит на него так, будто перед ним гибрид таракана с пауком и не удостаивает ответом. Слово берет майор Гикс, исполняющий роль хозяина. Ваши непосредственные командиры назвали солдат, отличающихся преданностью и хладнокровностью. Мы не отправили бы для поимки Кальмана тех, кто мог бы нас подвести. Вы безупречно несете службу с самого начала миссии и обладаете чертами, которые могут пригодиться при выполнении задания. Сержант Голи и сержант Крелл — и волки, а на счету Северина, хоть он и моложе их на несколько лет и не столь опытен, немало тяжелых операций, как и у Лотти и Листа, убивших нескольких террористов во время облавы, устроенной два года назад в окрестностях Пурцаила. Дафни, Сат и Лукас стреляют лучше всех в роте, а Пурич и Кульми имеют медицинскую подготовку и знают Ремаркский. Но Усиль, Борн и я не выделяемся ничем особенным, и в самом деле трудно сказать, почему мы попали в эту группу. Мы получаем приказ не обсуждать подробности инструктажа с товарищами. Нам следует забрать из казарма оружие и снаряжение, а затем вернуться в клуб, где мы будем ждать дальнейших распоряжений. Что-то, наконец, начинает происходить, и у некоторых всерьез поднимается настроение, но сержант Голя словно ушел в себя и не отвечает на мои вопросы, а Лотти нервно чешет голову. Мы с усилием забираем всех и отчитываемся перед лейтенантом Остином. В воздухе все еще висит вонь от разбомбленных туалетов. Последний инструктаж. Время 21.15, и мы ждем уже столь долго, что любой лай собаки или громкий пердеж может привести к взрыву. Усиль утверждает, будто я невольно скреплю зубами. Майор волмец распределил нас по четырем отделениям, поставив каждому задачу. Я попал в один из двух штурмовых отрядов. Нам предстоит входить в дом спереди, в то время как второй отряд атакует его со стороны черного входа. Старшина Гарманд выдает нам дополнительное снаряжение. их жилеты с кодом круг-крест-квадрат и очки ПНВ, в которых мы выглядим словно насекомые мутанты. Всего нас 20 человек. Лейтенант Мерстрем будет возглавлять отделение, в состав которого, кроме сержанта Голи и меня, входит также пурич и лист. Мне известно лишь, что водяная блоха со снайперской винтовкой должен страховать здание со стороны сада. А Усили во втором штурмовом отряде. Мне хочется, чтобы эту сволочь Кальмана наконец засекли. Что угодно, лишь бы закончилось ожидание. Я как раз застегиваю жилет, когда поступает приказ выезжать. Югка начинается по-настоящему. Едем на четырех двухсотках, но без стрелков при МГ-2. Скорпионы мчатся по шоссе в сторону центра, а потом вдруг сворачивают вправо на разбитую объездную дорогу. Интересно, библейская тьма, царящая в южных кварталах города, Обычный перерыв подачи электричества или кто-то специально выключил освещение. Наша машина едет первой. Мы с Голией и Листом теснимся сзади. В какой-то момент я чувствую глухой удар. Мы слегка подпрыгиваем на выбоине, а Пурич, который ведет Скорпиона, быстро крестится и сплевывает под ноги. «Что такое, Даниэль?» Слегка нервно спрашиваю я. «Докладываю, я кого-то сбил», — отвечает Пурич. «Он полез под колеса, Маркус. Вот ведь бледство! «Не думай об этом. Бросает Голя. Те, кто едет следом, наверняка ему еще добавили». «Сосредоточьтесь на задании, солдат», — говорит лейтенант Мерстрем, глядя в потолок. «Сворачиваем на следующем съезде». Перед глазами, словно снежинки, кружатся синие хлопья. Обрывки чего-то присутствия, парящие в этом жарком сне его. «Кто-то меня зовет», — возвращая к реальности. «Я тру усталые веки и вглядываюсь в ночь, из которой фары Скорпиона выхватывают фрагмент улицы». Район Хармана, где прячется Кальман, достаточно спокойное место. С начала января сюда лишь однажды посылали ВБР, когда в одном из дворов раздались выстрелы. Оказалось, это свадьба богатого лавочника. Жениха и его приятеля устроили салют, а трусливая ремархская полиция боялась войти в дом. Норман рассказывал, что его отряд стал украшением вечера, Отец невесты угощал их водкой и пряной фитией. Им пришлось немного посидеть за столом, чтобы не обидеть хозяев, и они вернулись в превосходном настроении. Вокруг темно и мрачно, начинает моросить дождь. Жизнь в окрестных зданиях словно замерла. Город нуждается в электрической крови, переносящей свет и информацию. Кое-где под навесами стоят группы молодежи. Парни на скутерах и девушки, которые светят фонариками в нашу сторону. Нам приходится спешить, пока кто-нибудь не предупредил Кальмана. Лейтенант Мерстрим повторяет эту фразу словно мантру. На последнем перекрестке мы разделяемся. Два скорпиона подъезжают к дому террориста со стороны фасада, два окружают его сад с другой стороны. Как только водители останавливают машины, мы выскакиваем наружу, включая очки и системы связи. Все тонет в зеленоватом свечении, начался дождь, струи которого напоминают фольгу. Ни хрена не видать, но мы начинаем действовать. Назад, назад, еще назад, стоп. Скорпион, на котором ехал Вилмац, подъезжает задом к воротам. Парни пристегивают к одной из творог металлический трос. По обе стороны въезда у каменной стены приседают по двое солдат. Наш отряд ждет наготове, готове, спрятавший за машиной. Оружие снято с предохранителя, сердце колотится, что есть силы. Всем отделениям включить и кометки! В очках ночного видения солдаты начинают мерцать тремя фигурами в последовательности круг-крест-квадрат. Каждую секунду в одном и том же точно настроенном темпе. Круг-крест-квадрат, круг-крест-квадрат. С этого момента любой, кто не носит на себе знака зверя, является потенциальным врагом и нашей целью. Вперед! Скорпион резким рывком выламывает створку ворот вместе с правой стойкой. Заодно валится часть ограды, придавив одного из солдат. Кажется, сержанта Крелла. Отличное, блядь, начало. Вилмотт дает приказ атаковать. Мы бежим гуськом за лейтенантом Мерстремом, не сворачивая с дорожки. Разведка подозревает, что в траве вокруг дома закопаны ловушки. Сапер закладывает взрывчатку под массивную входную дверь. Второй делает то же самое за решетчиной балконной дверью позади дома. Вскоре слышны доклады. Первый готов. Второй готов. Мы слегка отходим с осью удара и затыкаем уши. Почти одновременно раздаются два взрыва. Входная дверь повисает на одной петле, приглашая внутрь. Расположение помещений мы не знаем, и с этого мгновения нам мало что известно. Первым вбегает Голи, и прямо в прихожей попадает ногой в кастрюлю с супом. «Твою мать!» Круг, крест, квадрат. За ним Пурич, единственный вооруженный дробовиком. С разгона он слегка налетает на спину сержанта. Круг, крест, квадрат. Потом я, а сразу за мной лейтенант Мерстрем и Лист. Справа вход в ванную. Чисто. Слева стеной шкаф. Пурич едва не вырывает дверь, отодвигая ее в сторону. Справа еще одна дверь. Я нажимаю на ручку и пинком распахиваю дверь. В комнате стоит мужчина, который опирается о кушетку, целясь в меня из пистолета. В левом верхнем углу визора у меня фотография Кальмана, но это не он. Я неслышно ухожу в сторону. Мужик стреляет вслепую. Пуля повреждает дверной косяк. Сделав два шага вперед, я бью прикладом автомата ему в лицо. Брызжет кровь, выглядящая черной в зеленом свечении. В комнате появляется Мерстрим, который подбирает с пола пистолет и приказывает мне бежать дальше. Поддержка получает приказ прислать кого-нибудь за этим человеком. В доме слышатся крики и истерический детский плач. Кто-то из второго отделения лупит по голове толстую женщину. Кулак опускается раз за разом, круг крест квадрат. В глубине раздается грохот опрокидываемой мебели. Я встречаю усилия застывшего посреди гостиной, и мы взбегаем по лестнице на второй этаж. Дверь в конце коридора заперта. Так что Пурич стреляет из дробовика в замок. Мы вваливаемся внутрь в то самое мгновение, когда кто-то спрыгивает с балкона. Я выглядываю наружу. Какой-то мужчина бежит в сторону сада. Со стороны ограды раздается выстрел, и он падает на зем. Вверх чист, низ чист. Четвертое отделение проверить личность беглеца. Мы снова спускаемся на первый этаж. В кухне лежит мертвый мальчик, на вид лет шести. Вой, склонившийся над ним девочки, заглушает крики в наушнике. Приказ покинуть здание доходит до меня с некоторым опозданием. Среда, 3 февраля, 2 часа ночи. Идти спать нам не позволили. Майор Вилматс по очереди вызывает всех участников операции в кабинет Гикса. Юбка завершилась успешно. Застреленный перед домом мужчина Джошуа Кальман. Майор, однако, не поздравляет нас, расспрашивая о подробностях. Думаю, все дело в убитом ребенке, а если точнее, в нашем молчании, поскольку каждому из солдат майор повторяет, чтобы тот не распространялся об инциденте. Я вхожу одним из последних, вытянувшись по стойке смирно напротив Вилмотца, который за столом командира базы Эрды чувствует себя как дома. Майор Гикс и капитан Бек курят у окна. Вилмотц вглядывается в меня серыми глазами. Господин майор. По уставу докладываю я. Капрал Маркус Тренд, Девятая рота, взвод быстрого реагирования, третье отделение, по вашему приказанию прибыл. Вольно. Как долго вы служите в армии? Два с половиной года, господин майор, и полтора года в территориальной обороне. Вы помогли захватить пленного капрал. Мы подозреваем, что это двоюродный брат того ублюдка Эвана Гарсия. Вилмац продолжает сверлить меня взглядом. Лейтенант Мерстрем доложил мне, как вы действовали. «Тот в самом деле был вооружен, когда вы вошли в комнату?» «Так точно, господин майор». «Почему вы не стали в него стрелять и решили просто оглушить?» «Докладываю. Когда я вошел в комнату, было темно. Террорист был дезориентирован. Вероятно, его разбудил взрыв. Он целился полностью вслепую. Любой нормальный солдат, видя нацеленное на него оружие, всадил бы в него очередь из автомата. Поэтому повторяю вопрос. «Почему вы его не убили?» Я оценил ситуацию и решил попытаться застичь его врасплох. И вы не боялись за свою жизнь? Не помню, господин майор. Все капрал. Свободно. Пятница. 5 февраля, 8 часов 20 минут. Душ после утренней зарядки Джара Дафни стоит под струей воды, раскачивая, словно страдающий аутизмом ребенок. Парни хлопают его по спине. «Водяная блоха, не спи!» По очереди выходя в раздевалку. Мы молча одеваемся. Вечерний патруль всерьез нас измотал. Я сажусь на скамейку рядом с Дафни. У него дрожат руки, когда он завязывает ботинки. Я жду, когда остальной взвод побежит в казарму. Крикливая деревенщина. В чем дело, жар? Ничего особенного, Маркус. Говори немедленно, блядь, что с тобой творится. Я... Убил человека. не обхватывает голову руками и замирает. Ты стрелял, как снайпер, в самое сердце попал. Ты убил Джошуа Кальмана. На ближайшей проверке тебя наградят. Я не хотел его убивать. Он начинает плакать. Это все мои руки и глаза. Они сами все сделали, чтобы точно попасть. Такой рефлекс, шеф. Я прицелился и попал, Блять, сам не знаю, почему в сердце. Я хотел его только ранить. Этот подонок не заслужил суда. «Ты слышал о семье Зарана? Знаешь, почему парень покончил с собой?» «Не знаю, Маркус». Кальман отдал приказ убить его жену и ребенка. Без зазрения совести лгуя. На самом деле никто не знает, кто отдал тот приказ. Он приказал выволочь обоих на улицу и застрелить прямо посреди селения. «Правда?» Водяная блоха смотрит на меня полными слез глазами. «Да. И именно таких сволочей мы отправляем на тот свет. Ты спас многих людей, Джаред». Тебе следует гордиться, а не жалеть всяческое дерьмо. Солдат спокойно встает, застегивает ремень и в перевалку идет к двери, но потом поворачивается ко мне и улыбается. Кажется, впервые после операции Юка. Хороший знак. Я улыбаюсь в ответ. Спасибо. Просто говорит он и выходит. Я решаю немного подождать, нужно за ним понаблюдать. Каждому солдату в такой ситуации полагается помощь психолога. но в нашей армии ходить к психу считается позором, и сержант Голия решительно отговаривает от подобных визитов. А мне кое-что известно о жизни сумасшедшего, и я знаю, что лучше справиться самому, не прибегая к помощи целителей. Порой, однако, когда душа трещит по швам, иного выхода просто нет. Воскресенье, 7 февраля, 10 часов. Сегодня мы с усилим не на службе. Ковыряемся в сети и болтаем о всякой ерунде, поскольку Петр никак не относится к числу гениев. Ему нравятся мотоциклы, особенно гоночные. А в свободное время он смотрит автомобильные катастрофы и смешные ролики, которые, подобные ему мыслители, от скуки заливают в синет. Но в такое утро можно хоть немного отдохнуть, и это уже хорошо. В нашу комнату заходит сержант Голя. Он бормочет что-то насчет того, чтобы мы привели себя в порядок, так как нам предстоит пойти прогуляться. «Хочу вас кое с кем познакомить», — говорит он уже в коридоре. «Что вы так улыбаетесь, сержант?» — спрашивает Усиль. «Увидишь». Мы выходим из казармы. На улице тепло, 15 градусов с лишним. Небо голубое, как летом, прилично пригревает солнце. Мы направляемся к длинному зданию возле командования базы, где живут гражданские работники и переводчики. У дверей стоит сержант Крел, который ругает, на чем свет стоит какого-то солдата. Его правая рука висит на перевязи. Он вывихнул ее, когда во время операции рухнула та чертова стена. Капрал Борн пострадал еще больше, лишившись двух зубов от удара кирпичом. Крел известен в роте своим вспыльчивым характером. Никто не завидует парням из четвертого взвода, когда они напортачат и пытаются увильнуть. Старый солдафон с места в карьер надлежащим образом именует их матерей, а хуи, которыми он их обкладывает, обладают воистину африканскими размерами. «Как дела, Эд? Как рука?» – спрашивает Голя. «Да ничего, блядь, так себе! Завтра должны снять эту срань!» В здании у гражданских пахнет намного приятнее, чем у нас. Часть его обитателей – женщины, работающие на кухне, обслуживающие почту и занимающиеся кадровыми вопросами. Вряд ли их больше десятка, но, думаю, правят здесь именно они, не позволяя мужикам устроить свинарник. На одном из столиков даже стоит изможденный цветок. Мы поднимаемся на второй этаж и сворачиваем направо. Я помню, что Заран жил в этом крыле здания и уже начинаю подозревать, почему так таинственно улыбается сержант. Но такого я не ожидал. Голя стучит в дверь, и ему открывает миниатюрная брюнетка ростом метр шестьдесят, подстриженная почти под ноль. Темный пушок на голове, темные брови над большими глазами. Бледное лицо, словно слегка уставшее от недосыпа. Она с любопытством смотрит на нас. Добрый день, Неми. Вежливо кланяется Голя. Добрый день, сержант. У девушки приятный низкий голос. Зайдете на минутку? С удовольствием. Мы заходим в маленькую, но чистую комнатку и садимся, где попало. Я на край койки. Я привел двух командиров отделений. Будешь с ними сотрудничать во время операции. С остальными познакомишься вечером, когда они закончат службу. Надеюсь, договоритесь. Неми Сильберг. Представляется переводчица. Капрал Маркус Трэнд. Капрал Петрусиль. Усиль. Очень приятно. Похоже, мой товарищ сейчас обслюнявит пол. Выясняется, что Неми родом из окрестностей Йона и долго ждала шанса попасть в МСАРР. Она говорит медленно, словно задумываясь над каждой мыслью, наверняка потому, что язык для нее не родной, Но вполне открытая и любит поболтать. Мы узнаем, что ее отец был романсом, инженером на строительстве восточной автострады. В июне он познакомился с ее матерью, они полюбили друг друга, но не поженились. Потом, когда ей было пять лет, он уехал. Она решила выучить романский и когда-нибудь перебраться в Сигард или город Рамма, именно потому ей так хотелось работать переводчицей. Сейчас это единственный надежный вариант. Мы немного рассказываем ей о себе, но в основном это отрывочная чепуха. У Голи то ли нет времени, то ли он не хочет злоупотреблять гостеприимством, В конце концов, он велит нам собираться, и мы выходим из комнаты. Петр явно возбужден. Недурная штучка. Безостановочно болтает он. Не знал, блядь, что армия берет на работу переводчиц. Сколько ей лет, господин сержант? 25 или около того? 28 капрал. И придержи коней, твою мать. Но ведь хоть какой-то, наконец, позитив, господин сержант. Не унимается усиль. Может, удастся с девчонкой снюхаться? Все-таки, когда ты молод и красив, мы на мгновение останавливаемся. Петр, что за херню ты несешь? Голя стучит себя по лбу. Во-первых, никаких глупостей. Если она кому-нибудь пожалуется, жетоны быстро доберутся до твоей задницы. Во-вторых, она из местных, то есть потенциальный враг. Вроде как проверенная, но с переводчиков лучше не спускать глаз. Так что забудь. Думаю, генерал Доминик Сальты прав. От женщин на базе одни проблемы. Хватило нескольких минут, чтобы у усилия поехала крыша. Ничего удивительного. Вокруг воняет мужским потом, и видны одни лишь мужские рожи. И все-таки я не рассчитывал, что он настолько одуреет. Сегодня наверняка посидит на горшке, чтобы снять напряжение. Что не меняет того факта, что Неми Сильберг и в самом деле симпатичная. Четверг. 11 февраля, 9 часов 5 минут. Лейтенант Остин принимает от обоих сержантов рапорт об успешном прохождении тактических занятий. Сам он не нашел времени лично проверить, как мы передвигаемся по улице, но Голи и Северин довольны нашими успехами. А мы, командиры отделений, довольны, что не дали маху. Дальше наступает время для действий внутри зданий. Целая куча сведений, которые после всех учений мы в теории должны знать на зубок. Нужно выбрать самое важное, так что сержант Голя развешивает свои художественные плакаты. Затем, вместе с Северином, они присваивают каждой стене дома свой цвет, описывают вход внутрь здания и преодоление лестничной клетки. Они рассказывают о занятии исходной позиции и разведывательных процедурах, а затем о методах входа в помещение. Крестом, крюком и комбинированным. Нужно запомнить все. Кто в штормовой группе бросает гранату при горячем входе, какое влияние на выбор метода оказывает ширина дверного проема, а также то, открыта ли дверь, закрыта или свисает, как попало с косяка. У меня создается впечатление, будто моим людям никогда этого не освоить, но я прилежно записываю все, что может пригодиться во время операции. В перерыве выбегаю покурить. В здании, где находится клуб, никто не предусмотрел курилки. Я как раз пытаюсь представить, как мы должны входить в помещение, мимо которых прохожу, когда за моей спиной раздается голос Пурича. В нем чувствуется некая неуверенность. «Маркус, можно тебя на минутку?» «Что случилось, Даниэль?» «Не знаю, как сказать. Не хочу быть ябедой. Пурич переминается с ноги на ногу. Знаешь, я человек религиозный, и мне не все нравится». «Говори прямо, Даниэль. Потом подумаем, что с этим делать. Я закуриваю сигарету. Перерыв сейчас закончится, и у меня так и будет сосать под ложечкой. Речь про алкоголь и, может, про наркотики». «Какой еще алкоголь?» «Пурич несколько мгновений медлит». «Знаю, это глупо звучит, но я терпеть не могу пьянство. Похоже, у него и впрямь проблемы. Возможно, сейчас он вспоминает собственное детство и устраивавшего скандала отца». Некоторые солдаты покупают самогон у местных и тайком проносят его на базу. И его все больше. Парни пьют по вечерам. Наши тоже? В нашем взводе? Да, наши тоже. Он на мгновение задумывается. То есть, иногда. И не все. А в нашем отделении? Маркус, я бы не хотел. Ладно, неважно. Я смотрю ему прямо в глаза. Скажи мне, кто поставляет водку и товар от местных? Кто у нас такая предприимчивая сволочь? «Я должен знать, чтобы что-то с этим сделать». Старший рядовой с несчастным видом устремляет взгляд в землю. «Только не говори никому, что это я». «Не скажу. Я стараюсь, чтобы мои слова прозвучали как можно убедительнее. Иначе потом я окажусь в полной жопе». «Даниэль, я не кретин. Перерыв сейчас закончится. Так что, если уж начал говорить, выкладывай, и делу конец». «Скажи только, кто покупает и таскает сюда эту дрянь». Джим Рот и Роберт Лотти, говорит Пурич и шумно выдыхает. А я чувствую, что мне улыбнулась удача. Поглядим, Рот, насколько теперь хватит твоей наглости. Суббота, 13 февраля, 13 часов 20 минут. Мы приближаемся к зданию мэрии в самом центре Хармана. Приходится пробиваться сквозь толпу, окружившую резиденцию городских властей. Люди волнуются, истерически кричат, летят бутылки и кирпичи из разрушенного здания. Нас вызвал комендант здешней полиции, обнаружив, что его силам самостоятельно с ситуацией не справится. Полицейские оттесняют напирающих горожан, давая нам возможность проехать. Вход идут дубинки и водометы. Толпа хочет добраться до дверей здания, поскольку в одном из его крыльев хранятся лекарства из гуманитарной помощи и детское питание. Кто-то выдал конфиденциальную информацию, и в городе начался ад. Нас оторвали от обеда, недавно есть. Вдобавок ко всему, ВБР с базы Кентавра, которому было ближе всего, наткнулся на Айдик и подвергся обстрелу партизан. Мы пробиваемся на Скорпионе почти четверть часа. Я уже почти не сомневаюсь, что мы превратим кого-то в фарш, когда, наконец, въезжаем на площадь имени полковника Бальтазара, на которой находится мэрия. Кордон полиции, прикрывая щитами, медленно отступает в сторону здания. Ремарцы в черепахах и шлемах со щитками выглядят полностью измотанными. Остановившись полукругом позади них, мы высыпаем из машин два взвода быстрого реагирования из первого и третьего пехотных батальонов, всего 40 с лишним человек. Стрелки остаются на башенках, держа в руках приклады mg 2 Пока они целятся в воздух над головами разъяренных людей. Это должно несколько успокоить толпу, но я не вижу никакой разницы. Из нашей 250-ки высаживаются сержант Голе и Нэми Сильберг. Лейтенант Остин тоже на месте. Он подходит к ремаркскому офицеру с переводчиком из командования базы, затем бежит к нам и отдает сержантам приказы. Капитан Бэк тем временем идет к мэрии в сопровождении двоих солдат. Полицейские снова отступают на шаг, почти упираясь в наши машины. Неми незаметно показывает сержанту на скрывающихся в толпе служителей культа Ареса. Пока мы ехали сюда, она объяснила нам, что беспорядки вовсе не случайны. Она почти уверена, что за подобными вспышками стоят именно арейцы и гадейцы, которые поддерживают террористов и готовы на все, чтобы свергнуть гражданские власти. Вместе с Голией она подходит к кордону полиции, похожая на миниатюрного солдата, в шлеме, полевом мундире и тактическом жилете. И тем не менее, ее рост и внешность вызывают у меня улыбку. «Второе и третье отделение! За мной!» — кричит Голя. Мы с Ларсом Норманом отлипаем от скорпионов и бежим вместе со своими людьми за сержантом. Оружие снято с предохранителя, и мы больше не притворяемся мирно настроенными туристами. Мы целимся в толпу. Полицейские расступаются, пропуская нас. Люди, видя дула автоматов и наши разъяренные лица, инстинктивно перестают напирать. «Это он?» – спрашивает сержант Голя. «Да». Сержант хватает бородатого мужика за свитер и притягивает к себе. Только теперь я замечаю у него на груди медальон в форме собачьей головы. Явно застигнутый врасплох, он отчаянно вопит и пытается вырваться, но Голя держит его словно в тисках. «Скажи этому сукину сыну, что я его сейчас пристрелю», – рычит сержант, брызгая слюной. «Я ему башку разнесу, если он не позвонит своим дружкам, чтобы те немедленно успокоили этих людей. Давай, девочка!» Неми, перекрикивая толпу, переводит его слова бардачу. Тот качает головой, словно пытаясь возразить. Какой-то мускулистый парень с бритой головой хватает его за плечо и пытается оттащить. Я говорю Гаусу, чтобы тот ему врезал, и солдат, словно с неохоты, бьет парня кулаком в нос. Тот падает навзничь, обливаясь кровью, как будто на него обрушился таран. «Нож!» — кричит стоящий рядом со мной старший рядовой кульми. По другую сторону от служителя культа появляется худой мужчина с чем-то блестящим в руке. На мгновение наши взгляды встречаются, и я вижу в его глазах неподдельную ненависть. «Брось! На землю, сукин сын!» Я целюсь прямо в его изможденное лицо. Нож летит на землю, мужчина отступает назад. «Звони, пизда грёбаная!» — продолжает кричать сержант Голя, словно не замечая происходящего вокруг. «Звони, или я тебя, блядь, ухерачу!» Неми краснее переводит. Бородач достает телефон, быстро набирает номер и что-то говорит на гортанном диалекте. В это время со стороны базы Эрды появляются два тяжелых от боеприпасов беспилотных «Феникса». Они повисают над площадью, над нашими головами, а дуло их орудий то и дело перемещаются слева направо и обратно. Парни из обслуги дронов тоже иногда устраивают демонстрацию силы. «Передал?» – спрашивает Голя. «Да, но он говорит, что это все равно ничего не даст. Эти люди вышли из-под контроля». нами все больше нервничает, первая операция стала для нее кошмаром. Толпа снова напирает. В нескольких десятках метров дальше дело доходит до драки. Безопасность этого сектора обеспечивает ВБР из первого батальона. Сержант бросает взгляд в ту сторону и неожиданно бьет прикладом МСК в живот арейца. Тот сгибается пополам и оседает на землю. «Что ж, блять, тогда поговорим иначе!» Голя спрашивает по радио лейтенанта Остина, можем ли мы дать предупредительные выстрелы. В ответе слышится неуверенность, и я думаю, что крайне плохо, когда на задании попадают такие люди. Мюллер хоть и гноит людей, по крайней мере, быстро принимает решения. а Марсель Остин — попросту обычный бюрократ, которого вытащили из провинциального гарнизона. В конце концов, однако, следует приказ. От нас требуется только не ранить наших друзей. «Скорее твоих, блядь!» — говорит в наушнике сержант Сиверин, который, похоже, не осознает, что включил передачу. Мы поднимаем автоматы и выпускаем короткие залпы в воздух. Площадь начинает бурлить. Первые ряды поворачиваются, пытаясь бежать. По крайней мере, несколько человек падают. Можно не сомневаться, что наша операция повлечет смертельные жертвы. Завтра ремарское телевидение покажет растоптанных женщин и детей, и начнутся новые беспорядки. Полтора десятка тысяч собравшихся на площади горожан начинают отступать. Почувствовав это, полицейские все сильнее оттесняют их от здания. В какой-то момент перед дверями мэрии появляется мэр Хармана с капитаном Бэком. Встав на возвышение, он что-то кричит в большой мегафон. Если бы кому-то захотелось его сейчас застрелить, он идеальная цель. Но пока что желающих нет. Нэми объясняет нам, что власти обещали выдать сегодня часть лекарств и детского питания, что должно начаться примерно через полчаса. Единственное требование ко всем – успокоиться и сформировать очередь. Сержант Северин приносит известие, что полицейские расставляют барьеры, вдоль которых выстраиваются люди, а мы будем их прикрывать. Предстоит чудесный день, а может и вечер. Ноги уж точно вывалятся у нас из задницы. У меня остается лишь несмелая надежда, что майор Гикс пришлет кого-нибудь, чтобы нас сменить. Или, по крайней мере, нам привезут пожрать.